В любом крупном парке в центре Токио гарантированно вводятся энеми малых и диких классов, а порой встречаются ещё и звериные. Поэтому Риса боролась желанием перейти на бег и шла осторожно, поглядывая по сторонам и за спину. К счастью, 10-сантиметровый слой снега и толстые подушечки на ступнях уники полностью глушили звуки шагов, а белая броня работала как камуфляж. Однако на ум пришли словами Моза о том, что некоторые энеми при поиске бёрстлинкеров полагаются не только на зрение и слух, Да, Риса отлично умела убегать от опасности, но на незнакомой местности быстрые ноги аватара не могли помочь. В таких условиях добраться до портала живой можно лишь замечая энами издалека и обходя их по большой дуге. Девушка прошла метров двести по ночному заснеженному пустырю, напрягая все органы чувств. Но затем она остановилась, вдруг поняв, что вокруг творится нечто неладное. В Брейнберсте есть десятки разных уровней, и снег и лед считаются одним из самых тихих, Но неужели на нём может царить такое гробовое молчание? Мимоза рассказывала, что на всех лесных и равнинных участках этого уровня почти обязательно появляются стаи похожих на волков иными малого класса, которые то и дело воют на всю округу. Если тут такой огромный парк, то без волков обойтись не могло. Однако за чуть ли не полчаса, прошедшие с момента пробуждения, Риса до сих пор не слышала ни единого звука. К тому же крупных парков в самом центре Токио совсем немного. Их можно даже перечислить. Уэна Императорский сад в Синдзюку, Йойоги, Сиба и территория вокруг храма Маэйдзи. Все эти места полностью окружены оживлёнными улицами и жилыми домами. Конечно, в отличие от реального мира в Брейнбёрсте нет автомобилей и пешеходов, однако всё равно есть характерный гул городской среды, который Уника обязательно уловила бы кошачьими ушами. Однако, как Риса не напрягалась, вокруг стояла полнейшая тишина, которую не нарушил даже свист ветра. Девушке казалось, что она вот-вот расслышит шуршание снежинок друг от друга. Этот парк словно вырезали из неограниченного нейтрального поля. «Нечего себе накручивать», — сказала Риса сама себе. «Даже сады Синдзикой, крупнейшего из центральных парков, имели в ширину около километра, так что до границы оставалось самое большее метров триста. Дальше её могут ждать земли воинственного легиона и опасные энами, но в городских условиях спрятаться проще простого. Она найдёт портал». «Выйдет из брейнбёрста, примет ванну, хотя нет, перед этим напишет мимозе». Риса встряхнула головой, прогоняя лишние мысли, и пошла дальше. Я немного беспокоила, что на мягком снегу остаются отпечатки лап, но с этим она ничего не могла поделать, тем более, что если их увидит мимоза, то по рисунку сразу поймёт, куда ушла уника. Девушка прошла ещё метров сто, слушая хруст снега под ногами, и пейзаж перед глазами наконец-то начал меняться, Впереди показались плотные заросли деревьев, тянувшие на небольшой лесок. Скорее всего, именно они отделяли парк от городских улиц. Остановившись, успокоив нервы глубоким вдохом, Риса перешла на крадущийся шаг. Внутри леса было ещё темнее, чем снаружи. Риса смотрела уже не только вокруг себя, но и вверх, осторожно пробираясь между стволами. В реальном мире в дневное время она бы наверняка постоянно натыкалась на бегунов или лилии с собаками. Но сейчас ей не попадали сниберстлинкеры, ни энами, ни даже безобидные существа. Девушка вновь задалась вопросом, действительно ли это неограниченное нейтральное поле. И вдруг её занесло на какое-то другое секретное поле, о котором не знают даже ветераны игры, или вдруг здания, которые виднеются впереди, всего лишь иллюзия, а на самом деле тёмный лес никогда не закончится. Когда её уже начали посещать подобные мысли, впереди стало немного светлей, Ириса облегчённо выдохнула, Ноги вновь зазудели, словно умоляя взять хороший разбег, но и на сей раз она вспомнила наставление мимозы, которые утверждало, что опаснее всего именно тот миг, когда ты думаешь, что всё позади. Поэтому Риса пошла вперёд ещё осторожней, тщательно выверяя каждый шаг, чернота вокруг понемногу приобретала оттенки синевы, на снегу проступили тени деревьев. Риса обогнула особенно толстый ствол и увидела то, чего никак не ожидала. «Корабль!» — обронила она севшим голосом — и даже сама не заметила того, что заговорила вслух. Она во все глаза таращилась на гигантскую конструкцию шириной не меньше сотни метров, и с крыши в виде пологого купола торчали два высоких шпиля, напоминая не то мачты древней галеры, не то антенны космического корабля. Быстро заморгав, Риса опустила взгляд ниже. Загадочный корабль стоял не на воде, а на белом снегу. Да и вряд ли это был корабль, скорее местное воплощение крупного здания вроде арены или стадиона. Стоило об этом подумать, как Риса вдруг моментально поняла, что находится перед ней. Спортивный зал. Официально он называется Первый национальный универсальный крытый спортивный зал йо Йоги. Риста и Мимоза сокращали громоздкое название до Йе «йо, йо Один. Пожалуй, каждый спортсмен в Японии мечтает выступить либо в нем, либо в токийском спортзале Сандагаи. Как правило, именно здесь проводятся крупнейшие спортивные состязания вроде... отборочного индивидуального национального чемпионата по спортивной гимнастике во всех категориях и отборочного национального чемпионата по спортивной гимнастике в отдельных категориях. На неограниченном нейтральном поле брейнбёрста здания, постройки и конструкции зачастую меняются до неузнаваемости по сравнению с их реальными воплощениями, но на снеге и льде они зачастую сохраняют привычный вид, разве что покрываются тонкой ледяной коркой. Хотя нижняя половина первого спортзала остворилась в тени, Риса без труда узнала его высокие мачты и плавную линию крыши. Построенное более 80 лет назад, здание до сих пор смотрелось достойно, будто ничуть не состарилось. Ненадолго заглядевшись, Риса бросила взгляд за спину. Стало быть, она проснулась в парке Йоги. Среди всех крупных парков в центре города этот находился ближе всего к её дому и лучше всего подходил для охоты на энами. поэтому девушка не удивилась своему выбору, но совершенно не помнила, как его сделала. Ей по-прежнему не верилось, что она могла прийти на неограниченное нейтральное поле одна, поэтому, скорее всего, Риса либо позвала мимозу, либо, наоборот, пришла по её приглашению. Так или иначе, отсутствие мимозы заставляло её волноваться, но она не хотела тратить время на ожидание, когда можно просто выйти через портал и написать то и сообщение или позвонить. Риса вновь повернулась на юг, посмотрела по сторонам и перешла дорогу, которая разделила парк и спортзал. Рядом со зданием деревни росли, спрятаться было почти негде, но плюсы перевешивали минусы. Хотя Риса ни разу не была в первом спортзале Юйоги на неограниченном нейтральном поле, внутри крупных городских достопримечательностей, входящих в список важного культурного наследия, почти всегда есть порталы. Изначально девушка собиралась добежать до станции Сибуэ, но теперь необходимость в этом отпала. Риса пригнулась и, не поднимая головы, прибежала по заснеженному полю, где в реальности наверняка находилась парковка, С каждым шагом нижняя часть спортзала всё больше проступала из тьмы. Как девушка и опасалась, все входные вестибюли покрывал толстый лёд. Попасть внутрь будет не так-то просто. Можно, конечно, набрать энергию для спецприёмов, переключиться на звериную форму и попытаться пробить преграду, разогнавшись и закрутившись волчком в прыжке. Но Риса быстро отказалась от этой мысли. Даже если лёд разобьётся, поднимется такой грохот, что перечеркнёт все её попытки вести себя скрытно и незаметно. Если тот спортзал устроен так же, как в реальности, то у него должен быть и задний вход, но и он наверняка точно так же замёрз. В прошлый раз Риса была здесь на уровне Святая Земля, и тогда ничто не мешало ей попасть внутрь. Конечно, можно где-нибудь спрытаться и подождать следующего перехода, но никто не обещает, что следующий уровень окажется дружелюбнее снега льда. В худшем случае может прийти пустошь или другой похожий уровень, где внутрь здания вообще нельзя заходить. В прошлый раз... Риса наморщила лоб, поймав себя на этой мысли. До сих пор она ни разу не приближалась к первому спортзалу йоге на неограниченном нейтральном поле. Почему же тогда подумала о том, что уже была здесь на Святой Земле? Может, спутала это место с каким-то другим? Но разве можно спутать первый спортзал йоги хоть с одним другим зданием в Токио? «А, в йо-йо 1 Вдруг ожил в памяти чей-то тихий голос. Не успела Риса растеряться, как на ум немедленно пришло продолжение. «Ладно, почему бы и нет?» только не приближаясь к центру Южной сипы и к парку Йоги, к северу от спортзала. Этот глубокий низкий голос принадлежал её родительнице Надзоми дата Она произнесла эти слова в облике мимозы Бонга, а в ответ раздалась удивлённая... «А? Про Сибу я поняла. Там могут быть другие берстлинкеры. Но почему нельзя к парку Йоги?» Кто же это сказал? Немного поломав голову, она наконец-то поняла, что этот голос принадлежал ей самой, Рисе Цукиори. Но где и когда она разговаривала об этом с Надзоми? Судя по смыслу диалога, в тот раз Риса сказала, что хотела бы посетить первый спортзал Йоги на неограничном нейтральном поле, а Надзоми с большой неохотой дала добро. Но вряд ли Риса напрашивалась на экскурсию, ведь она уже несколько раз была в этом здании в реальном мире, поэтому если она просилась туда, то разве что ради... «Неограниченное нейтральное поле!» вновь раздалась в ушах из памяти. Риса ахнула... На сей раз говорила не над Зоми, и не она сама. Этот сладкий, писклявый голосок Риса узнала сразу. Комет Сквикер — одна из её немногочисленных подруг в ускоренном мире. «Там можешь хоть затренировать себя до смерти. Найди цель, до которой даже твой аватар так просто не допрыгнет. Беги и прыгай. Снова и снова. Прыгай, пока в тебя не загорится свет инкарнации у не те. Yeah. Yeah. «Да, точно». В тот раз она обратилась к комет за советом, потому что ей стало сложно разбегаться на дорожке перед гимнастическим конём, Та дала неожиданный совет – тренироваться на неограниченном нейтральном поле, пока не получится победить страх и научиться бежать на полной скорости. Вот почему Риса хотела попасть в первый спортзал Йоги в ускоренном мире. Она решила, что если уж тренироваться, то именно там, где пройдут соревнования, девушка ускорилась вместе с Мемозой, которые планы Риса не обрадовали, но в конце концов подруга нехотя согласилась. Они прошли от Тайси до, до Йоги по неограниченному нейтральному полю, где как раз действовал уровень Святая Земля, прокрались внутри спортзала, который стал похож на храм, разбили внутри три попавшиеся под руку колонны и занесли обломки на арену. Там Риса обработала их когтями, а мимоза склеила при помощи способности полимагма, и у них получился гимнастический конь раза в три выше стандартного. Риса впервые узнала, что у мимозы есть способность создавать липкую вязкую жидкость. Как известно, мимозы очень часто путают с акациями, деревьями из которых добывают гумми-арабик, Возможно, дело было именно в этом. Риса удивилась, что её родительница скрывала такую полезную способность, которая наверняка часто приходит на помощь. Когда она поинтересовалась над счетами Мозы, та обиженно заявила, что выделять из рук липкую жидкость — это совсем не та сила, о которой мечтает девушка. Кое-как успокоив подругу, она уговорила её побыть с ней во время тренировки, которая заняла час реального времени или 41 день и 16 часов внутреннего, К концу этого срока Риса уже без страха бежала даже к коню в 10 раз выше настоящего и на пути к земле исполнила идеальный прыжок их с двойным сальто вперёд группировкой. Разумеется, это уже атлетика супергеройского уровня, возможно, лишь благодаря тому, что с каждым повышением уровня Найт Райт уники Риса неизменно выбирала в качестве бонуса улучшение подвижности. В реальности она бы ни за что не смогла такое повторить, однако когда на следующий день встала напротив коня в школьном спортзале, её посетила мысль. Неужели я столько времени боялась, когда у меня такая длинная дорожка и такое маленькое препятствие в конце? После этого она стала разгоняться гораздо лучше, и прыжки продановые стали получаться намного чаще. Тренер разрешил ей исполнить его на соревновании. Весь следующий месяц Риса запрещала себе играть в брейнбёрст и без конца тренировалась в реальном мире. Наконец, в конце июля она вместе с Надзами выступила на отборочном национальном чемпионате по спортивной гимнастике в отдельных категориях. который проходил в первом спортзале йоги. Риса прошла отборочный этап на коне и бревне, на дзуме в вольных упражнениях, и они дошли до финального этапа, где за медали боролись по восемь человек на категорию. Хотя для Рисы ключевым было выступление на коне в финале, она на отборочном этапе единственная из участниц попробовала исполнить прыжок Пардуновы, причём сделала это успешно, хотя и немного напортачила при приземлении, благодаря этому она сохраняла полное спокойствие. Пропали и страх, и груз ответственности. Мир сузился до дорожки длиной 25 метров и гимнастического коня. Риса начала разбег. Мышцы тела включились по первому зову. Девушка набирала скорость, но время будто текло медленнее, чем обычно. Она прыгнула в идеальный момент и из идеального положения смогла точно прочувствовать, как сжимаются пружины трамплина. Но в следующий миг... Ах! Боль пронзила голову с такой силой, что перед глазами помутнело. Риса упала коленями в снег. Перед глазами замигали серебристые точки, каждая искра отзывалась приступом острой боли. Даже стоять на коленях стало невыносимо, Риса упала на левый бок, лицо наполовину утонуло в снегу, но прямо сейчас холод её не волновал. Девушка свернулась калачик, пытаясь выдержать удар, который нанесли вернувшиеся воспоминания. Пускай она не видела все подробности происшествия собственными глазами, но обо всём догадалась по тем ощущениям, которые донесли её ноги. Она набрала практически максимально возможную скорость, но в момент толчка обеими ногами внутри трамплина сорвалась пружина. Рису бросила вперёд и влево. Она каким-то чудом избежала столкновения с конём, но не смогла как следует скрутиться и полетела на пол головы вниз. Хотела хотя бы прикрыть её руками, но так сильно оттолкнулась от коня, что они совсем онемели. Она лишь бессильно смотрела, как приближается пол. На этом воспоминания обрывались. Дело в том, что перед самым ударом Риса скомандовала Unlimited Burst и переместилась, точнее сбежала на неограниченное нейтральное поле.